Глава 25. Лиза 13 июня 15 лет назад. Кто-нибудь видел мою корзинку для шитья? спросила мать Лизы. Все остальные заканчивали завтрак, а Фили сходила по дому с отцовской пижамой в руках. Я не видела, сказала Лиза. Остальные покачали головами. Корзинка куда-то пропала, и теперь филис прижимала пижаму к груди, как будто нарисованные форели были живыми и пытались вырваться на свободу. Внезапно она показалась Лизе более худой и хрупкой, чем раньше. Еще больше тревожил тот факт, что она постоянно теряла вещи. Садовую лопатку, кухонные ножницы, а теперь еще и корзинку для шитья. «Здесь отвалилась пуговица». — сказала Филис, крутя пижаму в руках. «Я собиралась пришить ее. Думала, что хотя бы это...» Ее голос присекся. «О, Дэй, много других пижам!» — сказала Хейзел и поднесла к его рту ложку с пшеничными хлопьями. Отец продолжал сжимать губы, и она мягко тыкала ложкой, предлагая открыть рот и принять пищу. Молоко стекало по его подбородку. Филис посмотрела на сестру. Мне хорошо известно, сколько пижам у моего мужа. Но, наверное, Хейзел, ты не знаешь, что это его любимая пижама? Мать резко повернулась и вышла из кухни. Сэм наблюдал за этой сценой с открытым ртом, словно мальчик из комикса, собирающийся произнести фразу, заключенную в белый пузырь, но слова так и не вышли наружу. Эви отодвинула тарелку и громко рыгнула. Это было в ее стиле – попытаться поднять настроение умышленной грубостью, но сейчас это прозвучало неуместно. «Может быть, кто-то из вас поможет Филлис найти ее корзинку для шитья?» – неуверенно предложила Хейзел. Ее рука немного дрожала, когда она потянулась к своей кружке и отпила большой глоток кофе с таким количеством бренди, что Лиза ощущала запах на другой стороне стола. «Я пойду», — сказала она, торопясь избавиться от общества Эви, которая теперь издавала еще более отвратительные звуки, цыкая зубами. Лиза встала и отправилась наверх, следом за матерью. Дверь ее спальни была заперта. «Мама!» – позвала Лиза и постучалась. Ответа не последовало. Но Лиза знала, что делать. Она найдет корзинку для шитья и оставит ее под дверью. Это была лишь малость, но что еще она могла сделать, чтобы восстановить подобие порядка и сделать маму немного счастливее? Лиза начала со шкафа в коридоре, где обнаружила скатерти и полотенца, рулоны туалетной бумаги и неиспользованные бутылочки шампуня. Корзинки там не было. Она проверила гостевую комнату, где жила Хейзел, и где витал сладковатый запах спиртного. Открыв ящик прикроватного столика, Лиза увидела бутылку бренди и упаковку валиума. Корзинки не было. Кому придет в голову смешивать алкоголь с валюумом? Хейзел должна это знать, в конце концов, она была медсестрой. За бренди и таблетками валялась книга в бумажной обложке. Это был один из сентиментальных романов Хейзел со смазливым юношей на обложке, обнимавшей томную женщину. «Сказки для взрослых. Вот что это такое!» Эви говорила, что в некоторых из них есть непристойные сцены бурных страстей. Лизу тошнило от одной мысли об этом, но сейчас ее снедало любопытство. Она пролистала страницы, и ближе к середине обнаружила закладку в виде фотографий. Лиза достала снимок и заморгала, глядя на него. На фотографии был ее отец, выглядевший молодым и счастливым. Ни очков, ни глубоких морщин на лбу. Его волосы были длинными и взлохмаченными. Он обнимал девически стройную Хейзел с безупречно уложенной прической и озорной улыбкой на лице. Лиза почувствовала, что краснеет, сердце гулко забилось в груди. «Откуда взялась эта фотография? И зачем Хейзел спрятала ее в книге?» Лиза вдруг поняла, что не хочет знать ответы на эти вопросы. Лучше всего избавиться от фотографии, сделать так, чтобы никто больше не смог найти ее. Она скомкала фотографию и сунула в карман, потом убрала книгу на прежнее место. Выпрямившись, Лиза выглянула в окно и увидела Эви, которая быстро огляделась по сторонам, прежде чем уйти в лес с рюкзаком на плечах, с тем самым рюкзаком, который она давала Джеральду. Довольная поводом отвлечься от фотографий, Лиза спустилась вниз, прыгая через две ступеньки, и выбежала через кухню во двор». К тому времени, когда Лиза догнала Эви, та уже находилась в релайнсе и разговаривала с Джеральдом и Мизинчиком. Лиза спряталась за ближайшим деревом. На поляне с подвальными ямами не было деревьев, поэтому она плохо слышала, о чем они говорят. Комар, пищавший над ухом, опустился на лицо. Лиза хлопнула себя по щеке, но промахнулась. Воздух был неподвижным и влажным, небо потемнело. Дождь мог начаться в любую минуту. Лиза снова увидела, как Эви сняла рюкзак и выручила его Джеральду. Он кивнул со словами «Спасибо, Стюи», но оскорбительная кличка как будто не покоробила Эви. Она не потянулась за ножом и даже не вздрогнула, а лишь медленно попятилась с униженным и побежденным видом. Это была совсем не та Эви, которую знала Лиза. Новая Эви медленно побрела домой, больше похожая на странную сгорбленную гориллу, чем на девочку. «Что если они шантажируют ее? Обещают, что не доставят ей неприятности из-за сломанной руки Джеральда, если она будет платить им. Но что Эви могла отдать шантажистам?» Решившись так или иначе добраться до сути вещей, Лиза подождала, пока Эви поднялась на холм, а затем направилась к Джеральду и Бекке. Они шли в другую сторону, вглубь леса. Если они будут двигаться дальше, то в конце концов выйдут на Ренгли роуд огибающую заднюю часть леса. Если повернуть налево по Рэнгли-роуд, то можно дойти до Хилл-роуд, которая ведет обратно к центру города. «Зачем они решили возвращаться домой кружным путем?» «Что вы делаете с Эви?» Требовательно спросила Лиза, как только догнала их. Лес здесь стал гуще, без заметных тропинок. Сырая земля пружинила под ногами. Джеральд и Бекка удивленно повернулись к ней. Они стояли в зарослях папоротника». «Мы ничего не делаем», – сказал Джеральд и поправил лямку рюкзака здоровой рукой. Его гипсовая повязка была украшена маленькими картинками и каракулями. Самолеты, мультяшные лица и большая витиеватая надпись Бекка, выведенная розовым фломастером. Там был и череп с костями, который круто смотрелся бы в виде татуировки на другой руке, но на гипсовой повязке он смотрелся очень глупо. Лиза изучала рисунки, и ее взгляд привлекло одно из карикатурных лиц. Худая рожица, похожая на вампира, с темными кругами под глазами. Несомненно, это была работа Эви. «Что в рюкзаке?» – спросила Лиза. «Не твоего ума дело», – ответила Бекка. На ее левой щеке виднелась капля крови от комариного укуса. К нагрудному карману рубашки был прикреплен дешевый игрушечный компас. «Вы пристаете к моей кузине, так что это мое дело. Ты дашь мне посмотреть, что находится в этом рюкзаке, Джеральд? Или мне нужно придумать, как сломать тебе другую руку?» Долгое общение с Эви не прошло даром. «Господи!» – Джеральд поправил очки. «Прекрасно! Можешь посмотреть!» Он стряхнул рюкзак со здорового плеча и протянул его Лизе. Та открыла и, затаив дыхание, заглянула внутрь. Там не было денег, фамильного серебра, отрубленных частей тела или наркотиков. Там было полно еды. Арахисовое масло и сэндвичи с джемом, яблоки, пакет с розовыми кексами, похищенными из коробки в их домашней кладовой, банка резаных персиков в густом сиропе. «Что это за чертовщина?» – осведомилась Лиза. «Это для пикника», – с улыбкой ответил Джеральд. «Но не для муравьиного пикника», – добавила Бекка. «Зачем Эви принесла вам это?» – Джеральд пожал плечами. «Думаю, она решила, что мы сильно проголодались». Он хохотнул и что-то добавил на своем гортанном выдуманном языке. «Зачем?» – настаивала Лиза. Ее мысли вращались по кругу, она была возмущена тем, что над ней потешаются. Как могла Эви так поступить с ней? зачем, посмеиваясь, отозвался Джеральд. Его волосы были еще более сальными, чем обычно, а прыщи на лбу имели болезненный вид. бэкка захихикала вместе с ним, хотя Лиза была уверена в том, что она не знает ни слова по-минорински. Не знаю, какую власть вы имеете над Эви, но перестаньте приставать к ней, иначе будет плохо. Джеральд рассмеялся и покачал головой. Ну да, плохо, сказал он, ты понятия не имеешь, в чем тут дело. Ты считаешь себя такой особенной, Лиза? С кривой улыбкой спросила Бекка. Ну я тоже особенная. Она размазала капельку крови, выступившую на щеке, и прикоснулась к маленькому компасу, глядя на стрелку. «Вот и хорошо, мизинчик!» Лиза повернулась, собираясь вернуться домой. Заморосил мелкий дождь. «А знаешь, она рассказала нам!» — крикнул ей вслед Джеральд. Лиза остановилась и повернулась к ним. «О чем?» Дождь пошел большими тяжелыми каплями. Джеральд накинул рюкзак за плечо, его челка уже прилипла к лбу. А подвальной яме!» — сказал он, и Лиза едва могла разобрать слова из-за шелеста капель в листве над ними. Лиза сделала глубокий вдох и задержала воздух, когда отвернулась от Джеральда и Бекки и пошла прочь. «Веди себя так, будто ничего не случилось. Не спрашивай, что Эвер сказала им». Это не имеет значения. Но это имело значение. Эви предала ее».